Глава 4. Королевский домен Мериди. Иван, зачем ты так отчаянно сопротивляешься? участливым голосом спросил мучитель. Мы с тобой оба прекрасно знаем, что через твою землю культ провозил себе невольников. Так расскажи мне всю правду, и я тебя сразу же отпущу. Винтик дробилки снова заскрипел, и в подвале раздался бешеный крик боли, быстро сменившийся рыданиями. Дознаватель дал своей жертве немного времени, чтобы прийти в себя, чуть ослабил инструмент. — Я уже сказал тебе все, что знаю! — в отчаянии воскликнул пытаемый. — Но я не услышал ничего нового, ма, — ласково возразил Хэммит. «Кто тебя познакомил с этими людьми? Кто отдал приказ им помогать? Кто тебе платил?» Хрустно ли кости, и пленник вновь заорал от ослепившей его боли? «Итак, Иван...» «Это был...» «Ну-ну, смелей, мой дорогой друг! Ты ведь хочешь прекратить это мучение? Рассказывай, не стесняйся, я внимательно тебя слушаю!» Через полчаса пленник, распятый на столе, выдохнул в последний раз. Хэммит выдернул нож из его груди и старательно протер куском ткани. На его сосредоточенном лице уже не было ни капли того садистского удовольствия, которое он изображал во время пытки. Убирая пыточные инструменты, дознаватель размышлял, куда идти дальше. Созданный Киреллом артефакт провел его уже через половину страны, раз за разом указывая дома нужных людей. Культ оказался то ли слишком смел, то ли не слишком сообразителен. У каждого, кто участвовал в этой затее, дома хранилась маленькая метка, оставленная для того, чтобы культисты могли опоздать места, где им могут помочь. Именно их радар и находил, а Хэммету оставалось лишь правильно задавать вопросы. Впрочем, спрашивать дознаватель умел. Не зря в свое время ему прочили должность магистра. Мозаика постепенно складывалась в ясную картину. Ниточка, тянувшаяся от окраин Северных Королевств, наконец привела к основному клубку. Но поздно. Род, ответственный за усиление культа Хиба, уже уничтожен чертополохом. Кто бы ни возглавлял сам культ, своих исполнителей он к делу не приставлял пользовался руками людей короля и теперь все концы в действительности оборвались вместе с правящим родом меридии можно искать подельников среди аристократов но ордена слаб и надавить на них не выйдет выступать же просителем хеммет не видел смысла никто сейчас не протянет оркену руку помощи кроме самого аркейна дознаватель Искоренитель, присланный Аркейном в помощь, вопросительно взглянул на своего спутника. «Здесь мы закончили», — вытирая руки от несуществующей на них крови, — кивнул хеммет «Сейчас спалим дом, и можно уходить». «Что?» «Я тут задумался. Если культ не действовал сам, как же они доставляли своих чудовищ к нужному месту?» — начал пояснять свою мысль тот. «Мы уже выяснили, что до поры до времени эти твари выглядели как обычные люди», — отмахнулся Хэммет. «Да, и ездили караванами под цветами Рудольфа. Но я родился в мериди Хэммет. Ни один караван не ходит сам по себе. У всех есть документы, заранее одобренные маршруты». «Полагаешь, если мы не можем выйти на королевский род то можно узнать, откуда они появлялись», — подтвердил мысль соратника Искоренитель. По крайней мере, это лучше, чем ничего. Хэммед кивнул и взглянул на радар, болтающийся на поясе. Дорогая игрушка, а сколько пользы принесла? А сколько добра еще сделает в нужных руках? Хорошо, давай навестим их главного. Кто, говоришь, отвечает за маршруты караванов? По месте барона Черноземья Кирилл Чертополох шварцмарт Посиделки закончились глубоко за полночь, но расстались мы на хорошей ноте, хотя и не знал теперь, как реагировать на отказ Вайсермана заключать союз с семейством Фламаган. Ведь как это выглядит со стороны? Факт первый — Дия моя компаньонка. Факт второй — Вайсерман и моя родня. Факт третий — до моего возвращения все уже было на мази, оставалось лишь ударить по рукам. Но теперь Дия предлагает лечение по очень высокой цене, а Марк не согласен без этого лечения на брак. И у них обоих есть общий друг «Я». Стало быть, именно я выступаю против «Союза» или же пытаюсь нагреть карман на браке родственника с богатым родом. Будут ли от этого незапланированного события какие-то последствия для меня лично? Вполне вероятно. Настроение аристократов меняется вместе с направлением ветра. Сегодня у меня были заключены сделки со многими родами, но фламоганов в их числе нет. Так уж получилось. И это еще один довод в копилку. Ведь я не стал заключать с ними никаких договоров. Вообще, кажется, ни разу не заговорил ни с одним представителем богатой семьи за целый день, проведенной в свете. «Как все сложно!» — вздохнул я, уже лежа в кровати. Но сон не шел. Разбуженный мыслями мозг переставлял факты с места на место, обдумывая каждый заново и под разными углами. Умом-то я понимал, что все равно не смогу ничего предсказать, так как пресловутый человеческий фактор еще никто не отменял. Однако тенденция налицо. Рот Фламаган, скорее всего, станет моим недоброжелателем». А ведь это влиятельная и богатая семья. По сравнению с ними Блэкланд просто нищий на паперти. Представив Алана в виде попрошайки на площади, я усмехнулся и, завернувшись в одеяло, перевернулся на бок. Из окна проникал неяркий свет звезд, и на полу можно было заметить мою тень. Это привело мысли в новое русло. Двойник может оказаться внезапно почившим родственником. И я этому совершенно не удивлюсь. Можно было бы напрямую спросить у Марханы. Богиня за мной следит постоянно, значит, в курсе происходящего. Но не вмешивается, и саман разговор не спешит. Звать же ее для ответов дурная затея. Ушастая сразу же захочет навесить на меня кучу обязательств в качестве оплаты. И хотя я сам крайне не люблю ситуации, когда двое разумных не могут друг друга понять лишь по той причине, что не говорят друг с другом откровенно, однако здесь у нас разная весовая категория. И как бы за однозначный ответ Мархана мне не пришлось пилить через весь континент, чтобы совершить еще какое-нибудь массовое убийство. Тень на полу уплотнилась, стала гуще, и на ней вспыхнула пара ярко горящих глаз. «Индарк», — кивнул я, безбоязненно глядя на Льемана. «Рыси получили благодарность за помощь Фолкборгу», — сообщил он. «В лавке кончаются товары. Меня просили передать, что ждут вашего возвращения». Я вздохнул, прикрыв глаза. «Хорошо, скажи им, что мы будем через пару дней. Заодно пусть приготовится давать отчет обо всем, что с ними произошло». «Я могу рассказать и сам». На полу возник ощеренный рот, но тут же захлопнулся. С первого его призыва я подкармливал, тень за дополнительные сведения. Но сейчас, раз ничего срочного нет, то и платить дважды за то, что мне и так станет известно, не намерен. С этими демонами всегда нужно смотреть в оба, иначе оглянуться не успеешь, как уже окажешься в их власти». Понимаю, почему их считают такими опасными. С ними всегда нужно все контролировать и не позволять лишнего. Неудивительно, что демонологи прошлого были либо очень крутыми специалистами, либо умирали в процессе учебы. Воля нужна. А откуда она у подростков, только-только пробудивших свой темный дар? Ни к чему, — ответил я наконец. И индар ушел, оставив меня в одиночестве. Мысли вернулись к Меридии, оттуда перескочили на культ. Хиба затаился, но я прекрасно понимаю, что они обязательно вернутся, и вряд ли им понравится, что я так подставил их организацию. В прошлый раз, когда Аркейн закосил под культистов Хиба прислал армию, раскатавшую Королевскую Академию по камушку. Какой откат ждать мне? Перевернувшись на спину, я уставился в окно и постарался унять разбушевавшееся воображение. Чтобы не сделали двойник, культ или кто-либо еще, мне нужно превратить Чернотопье в неприступную крепость, а добиться этого можно только одним путем — через сделки с местными аристократами. Для того, чтобы не напортачить в общении с благородной публикой, следует выспаться. С этой мыслью я и отключился. Культурная программа третьего дня приема целиком проходила под открытым небом. Блэкланд устроил для гостей грандиозный пикник, который обслуживали лесные охотники, тащившие дичь прямиком из баронского леса. Более молодая часть аристократов, ведомая парочкой опытных егерей, присоединилась к охоте. Магией при этом было пользоваться не запрещено, но порицалось. Для дам был возведен небольшой амфитеатр, и актеры давали представления а после заиграла музыка. Неожиданно для самого себя я понял, что мне совершенно нечего делать в компании по возрасту, потому решил присоединиться к старшим. Для мужчин бегать по лесу уже было не солидно, хотя парочка все равно присоединилась к молодежи, Остальные разместились за игральными столами или в беседках, которых хватало в округе. Как-то незаметно для себя я оказался вовлечен в компанию, которую возглавлял Гольц Старик собрал вокруг себя аристократов, занимающихся делом. Лоботрясов, прожигающих жизнь, здесь не было. Конечно, нельзя было в полной мере назвать это собрание промышленниками, но это слово само просилось на язык. Владельцы газет, пароходов и дарья по списку решали свои вопросы и вершили дела в узком кругу. «Правильно ли я понимаю, что клан Шварц в кои-то веки высунул голову из своего болота, барон?» — спросил меня главный металлург Юга. Рихард Замен крутил в руках бокал коньяка, внимательно глядя на меня и не обращая внимания на окружающих. «Не могу отвечать за весь клан, господин Замон», — ответил я с вежливой улыбкой. «Мы не поддерживаем связь». «Полагаю, клан Шварц уже в ужасе от осознания того факта, что место их дорогого Кристофа заняло его внебрачный сын», — вставил Годж. «И это бросается в глаза, ворон», — обернулся он ко мне. «Ваши предки были, откровенно говоря, абсолютным балластом». «С вами у юга появится шанс вновь стать главной силой в Крэлленде!» Подписавший со мной договор двоюродный внук Мизинга пренебрежительно фыркнул. «Мятеж дал нам всем шанс, но я пока не готов вкладываться в новую ассоциацию». Я вскинул кровь, осознавая, что речь идет о чем-то очень важном. Но что я упустил из виду в свой прошлый визит?» могу я узнать о чем речь спросил переводя взгляд на салаза гость легко кивнул и залпом осушив свой бокал жестом показал стоящему в стороне слуги наполнить посуду повторно а времена молодости твоего отцакеролл юг и север краунда соперничали между собой за право получать королевские заказы первыми мы создали ассоциацию юга и боролись за полное подавление северных родов — Славное было времечко, — заметил Рихард Замн. — Жаль, что нам не хватило сил. Да, Кристоф отказался от участия. ваш клан остался в стороне. И в итоге север расцвял, а мы оказались там же, где и были, — произнес Гольц. На этот раз в его голосе звучала неподдельная горечь. Старик, может быть, и не особенно об этом переживал, но поражение явно его тяготило. Впрочем, как и остальных присутствующих. Что ж, возможно, это тоже сыграло свою роль в рейдерском захвате Чернотопья. Христоф не встал с местными аристократами под одно знамя, и никто не пришел к нашему роду на помощь, когда барона убили. Пресловутый бумеранг в действии. «Благодарю за пояснение», — кивнул я. «Полагаю, мне стоит поискать записи в архивах, чтобы выяснить подробнее. Меня и самого очень удивило, когда я узнал, что предки никак не занимались своей землей. Мизин снова фыркнул, Замин улыбнулся, а Солдас едва заметно кивнул. «У вас была древняя кровь, Киралл», — сообщил Гольц. «И они очень этим гордились. Старая аристократия, вышедшая прямиком из имперских наместников. Нас клан Шварц считал слишком молодыми и бедными, без длинной истории за плечами, и дел ни с кем вести твои родичи не желали». «Ну, с натяжкой, конечно». Но такое возможно. Вообще удивительно, что меня так легко и быстро впустили в круг адекватных аристократов. Видимо, я оказался куда активнее своих предков, и это оценили, несмотря на мою репутацию отморозка. И это, пожалуй, моя главная победа в Аделоне. — Тогда правильно ли я понимаю, что идея ассоциации может возродиться? — спросил я, оглядывая собеседников я пока не разобрался до конца но север сейчас обескровлен как из запад кивнул мизин но вряд ли равенов это переубедит. мы уже проиграли одну войну за право первого заказа он сам приснулся себе из бутылки и тут же выпил полагаю пришло время это извинить сказал гольц я уверен что киралл нас не подведет к тому же в отличие от нас у него есть связи при дворе — Что скажешь, барон, можно ли тебе поручить такое важное дело — представлять нашу ассоциацию при Королевском дворе? Я вскинул брови. — Со всем уважением, ваша милость. Но я ничего не знаю ни об ассоциации, ни о ваших противниках. Кроме того, на данный момент у меня есть обязательства перед многими аристократами, — заговорил я. И хотя ваша идея мне очень нравится, и я готов принять в ней самое непосредственное участие, Однако на сегодняшний день мне доступна лишь роль вашего гонца, а при таких условиях начинать взаимовыгодное сотрудничество нельзя. Над нашим столом воцарилось молчание. Ай Сократ и смотрели то на меня, то на Салаза, и я продолжил. Вы должны знать обо мне несколько вещей, господа. Во-первых, я всегда веду дела честно и никогда не обманываю своих клиентов. Во-вторых, я могу себе позволить заниматься благотворительностью, но я не работаю бесплатно. Так что предложение ваше высшей степени мне интересно, но пока что не приоритетно. Кроме того, я полагаю, нам всем нужно будет тщательно обдумать, как и что делать, затем собраться вместе снова, например, у меня в Чернотопье». Присутствующие удивились, я решил пояснить свою мысль. «Все кланы, члены которых присутствуют на этом приеме, прекрасно осведомлены, что я заключил с вами договоры. Так что ни у кого не возникнет вопросов, зачем столь влиятельные и богатые персоны собираются в такой дыре, как Чернотопья. Все будет выглядеть в рамках наших договоренностей. Поэтому вы приезжаете ко мне, уже четко зная, сколько денег готовы вложить в общее дело» я тоже приму непосредственно участие в формировании нашего совместного капитала, и только имея на руках конкретные цифры и планы, отправлюсь в Херцштадт. И чем дальше я говорил, тем больше понимал, по взглядам, направленным на меня, что благородная фракция промышленников только что устроила мне испытание Молодой горячий мальчишка, которого допустили до взрослого стола, должен раздуваться от гордости, и с радостным визгом бросится исполнять волю новообретенных друзей. Любой разумный человек, прежде чем влезать в какую-то интригу, трижды все обдумает и семь раз все взвесит, и, судя по лицам собравшихся, они довольны моим ответом. — Предложение хорошее, — наконец кивнул Лас. — Рихард, что скажешь? Металлург задумчиво нахмурил брови и потер переносицу пальцами. «Полагаю, барон прав», — после короткой паузы произнес он. «До тех пор, пока мы не привлекаем к себе особого внимания, нам позволят действовать. Ни для кого не секрет, большинство кланов Крэйлэнда в родстве с меридийскими семьями. А те не пожалеют денег, чтобы задавить нашу инициативу на корню». Без обид, Мизон». Тот спокойно кивнул, принимая слова Замена. «Наш клан...» «Сейчас подвергается очень серьезному давлению», — сказал родственник Байрона. «Дедушка очень хорошо себя проявил на войне с Риксландом, и многим теперь как кость в горле, так что мы планируем перераспределить активы в связи с возможным напряжением. Полагаю, к нашему собранию я буду располагать никак не меньше, чем четвертью клановых средств». «Будет неплохо заручиться еще чьей-нибудь поддержкой», — вставился Салас. — Кирилл, что ты скажешь о роде твоей компаньонке? Клан Гримм сможет нас поддержать. Я покачал головой. — Это вряд ли. Стоит им узнать, что Дия ввязывается в серьезные дела, и за ней начнут настоящую охоту. Кроме того, часть клана грим была связана с королем Рудольфом, а тот вел дела с культом Хибы. Вряд ли ассоциации нужна такая слава. — Мальчик прав, — кивнул Замон. «В первую очередь нужно собирать кралонскую знать, а если привлекать меридических аристократов, то не давать им право голоса, только дивиденды. Иначе у раведов могут возникнуть неудобные вопросы, не копаем ли мы под величие правящего рода». Промышленники смотрели друг на друга с выражением полного понимания. Им не требовалось уточнять, что при желании найти компромат можно на кого угодно — Только сегодня ночью Диа похвасталась, сколько грязи удалось нарыть во время расследования нападения Виктора Гироштайна. «А как же...» — его сиятельство, — спросил я, — прекрасно помню о том, что граф обещал зеленый свет моим инициативам в качестве благодарности за раскрытый заговор. «У него должно быть достаточно как денег, так и влияния, чтобы помочь». Гольц усмехнулся. — А вот его в наши дела посвящать никак нельзя, — сказал старик взмахом руки, подзывая слугу. — Его родной брат как раз и возглавляет северную коалицию, которая обошла нас в прошлом. — Да, дела. Настолько граф мне благодарен не будет, чтобы отступить от семейной кормушки. Право первого заказа — это фактически постоянный государственный контракт. Да, аристократы могут отказаться от предлагаемой работы, и только тогда она перейдет на свободный рынок, где за нее возьмутся акулы поменьше. Отдавать подобный кусок за пачку компромата это даже не смешно. — Тогда предлагаю на этом закончить обсуждение, — кивнул Гольц, когда слуга отдалился от стола. — И давайте выберем день, чтобы приехать в Чернотопье. Заодно посмотрим, наконец, что такого ценного нашли в своей дыре Шварцмаркты, что поколениями оттуда не вылезали. Я приподнял уголки губ, изображая вежливую улыбку. Пожалуй, следует расспросить Салаза подробнее. Он ведь должен был знать моего деда, а то и прадеда. Может быть, он прольет свет на суть двойника. Да и Артур Блэкланд обещал записи рода показать. — Раз у с примерно одинаковые даты начала работ, — вставил Замон, — предлагаю собраться сразу с Салазом. — Когда ты отправляешь свою внучку? — Через месяц она прибудет в Чернотопье, — отмахнулся Гольц. — Тогда так и решили, Мизин. — Ничего не имею против, — кивнул тот. — Но раз ты внучку с собой берешь, — продолжил Металлург, — Я прихвачу свою племянницу. Девке уже пора выходить в свет. Так пусть познакомится с бароном. — Хм, — вставил Мизан, — у меня ведь тоже есть незамужние родственницы. Что ж, это было приятно. Мне почти удалось пережить эти три дня, не обзаведясь супругой или невестой. Этот раунд за мной, но долго ли я смогу бегать от собственных деловых партнеров? Что с таким раскладом может быть мне снова на Дие жениться?